Глава 41. Тем временем другие двое. Привязанность это величайшая в мире радость и в то же время обещание горя. Что страшнее: испытать горе или не познать радости? Ливайк обороне. Шоловский неищей философ, информатор иземного ведомства. Фиона фон Сюртерберг. Близилась ночь. Фиона возвращалась к далёкому пику Севермор. Её конь нёлся сквозь сумрачный мёртвый лес. В зоне, которую сейчас пересекала Альва, царила поздняя осень. Ни души, ни движения, лишь измученный хруст опавших листьев под копытами вороного скакуна. Холодало, облачка пара вырывались изо рта Фионы. Госпожа фон Суртерберг была глубоко погружена в свои мысли. Когда вдруг нечто странное заставило её встряпнуться, и непонимающе нахмурившись натянуть поводья. Умрёт. Умрёт. Силь гроз скоро умрёт. Его сладкие белые косточки мы разберём на амулеты и из волос свяжем браслеты. Многоголосное жадное бормотание исходило, казалось, от самих деревьев. Что за ерунда? Фиона ещё сильнее свела свои балиные брови и зяззиралась. Что числа силе поставим на главной площади для всего народа. Его глазами украсим входные ворота. Иступлёна продолжали твердить голоса. Ледяная леди наконец увидела тварей, издающих эти звуки. Существа, похожие на уродливых младенцев с когтями и рогами, ползали по стволу и ветвям сухого граба. Их глаза, затянутые бельмами, щурились от удовольствия. Пока они придумывали всё новые и новые развлечения с мёртвым силгросом, приспешники Лешева, не самые опасные, но безусловно одни из самых отвратительных. Содрогнувшись от омерзения, Фиона хотела поехать дальше. Ненависть Лешева к Силу не для кого не была секретом, но жуткие младенцы пребывали в каком-то слишком уж возбуждённом состоянии. Они лековали, их гнилые зубы обнажались в улыбках. Некоторые из них с восторгом выковыривали из древесной коры жучков и тянули в рот. Другие облизывались и обсасывали сухие ветки. «Умрет! Умрет! Силграс скоро умрет! До следующего утра ни за что не доживет! Чащобная смерть и повелитель рек от него очистят землю навек!» Фиона поколебалась еще мгновение. Затем подвела коня к дереву с тварями. Они, увлеченные своими фантазиями, Не обращали на неё внимания до тех пор, пока она властно не спросила: "То о чём вы поёте, правда? Леший придёт за селем сегодня". Младенцы расхихикались, заметив её. Один потянул грязные ручки к фонсюртенберг, и она отшатнулась. "Придёт, придёт. Хозяин придёт. Едва полночь пробьёт, он голову сил grasso оторвёт", доложил один из них. А второй подхватил. Не дождётся сил гроз полной луны, не снимет с деревни чары свои. Из кожи его мы сошьём сапоги, искупаемся в аль в крови. Фиона слушала их алченный шёпот, и сердце её отчаянно билось. Так они нападут сегодня. Она давно подозревала, что леший и наёх захотят отомстить Авалации. На прошлой неделе возле Долины Колокольчиков Она видела шпиона, то собакую зверюгу, трусящую по снежному полю. Но альвы те мы отличались от людей, что у них всё было очень медленно. Они медленно принимали решения, медленно действовали. Вечность расхолаживает. Единственным из них, кто вёл счёт годам, был как раз таки Силь. Фиона переняла у него эту привычку, но всё же бывало, не ощущала, как проходило опять 7 15 лет. Годы летели один за другим, кружащиеся, словно её придворные в стремительном танце. Каждая пара похожа на предыдущую, и если не всматриваться, не увидишь различий между ними. Поэтому пусть ледяная леди и догадывалась о планах Наёха и Лешева в отношении сил гроса. Она не ожидала, что хозяева яшмовые и селенитовой звёзд начнут воплощать их так быстро. Камень окаянный Она не думала, что придётся обращаться в расчёт раньше следующего месяца. Поэтому, когда случай столкнул Фиону с помощниками сил Гросса, она просто попросила их поторопиться и успеть до полнолуния. И ей небо, если Сортерберг хоть немного разбирается в людях, они вняли этой просьбе предостережению. У них были добрые глаза, у всех троих, даже у Беленького. Возвращаясь на пик Севермур, Фиона убеждала себя, что всё в порядке, насколько это вообще возможно, когда твой друг собирается умереть. Надо сказать, что в последние месяцы она буквально била себя по рукам, чтобы удержаться от соблазна вмешаться. Это его выбор, его право. Каждый из нас сам создаёт свою судьбу, и даже проблемы с Лёшем и Наюхом последствия его решений, пусть он и не хочет о них вспоминать. Но одно дело позволить селю пожертвовать жизнью ради обретенного некогда Дума. Всякий Альфтай не мечтает о Думе. И другое — остаться в стороне, узнав, что его собираются убить. Однако придворные фионы не умеют воевать. Их стихия — летящие шелка и роскошные балы, вино из ежевики и последних лучей заката, струнная музыка и сердца, добровольно врученные вечности. Сама Сортерберг в жизни не держала в руках оружия. Ледяная Лиди должна в первую очередь заботиться о своём дворе, укрыть его, чтобы если ритуал силя пойдёт не по плану, новый катаклизм не развеял её слуг по ветру. Но силь был её единственным настоящим другом. Каждая из череды силий, даже последний, пусть он этого и не понимал, пусть проведённые ими вместе минуты можно было сосчитать по пальцам. А душевности в нём было примерно как у головешки. Скальное жито погремушка простонала Фиона, понимая, что делает выбор, о котором потом может пожалеть. Она не ссорилась с другими альвами, она никогда не рисковала своим двором, за который несла ответственность, и которому другие могут причинить вред, если она встанет им поперёк дороги. И всё же, сил гросёт, умрёт. Умрёт. Захлюбовались восторгом младенцы. Не сегодня. Фонс Сортерберг резко развернула коня и направила его в сторону долины Колокольчиков. Морган Гарвус, несмотря на совет этого прохиндией Берти, Морган всё-таки пересек погодный разлом и теперь мрачно бродил по снежной пустоши, оставляя за собой длинную цепочку следов. За последние несколько часов Он успел на собственном опыте убедиться, что скрывающие деревню чары работают превосходно. Бесясь от собственного бессилия, Морган скрепил зубами настолько яростно, что в какой-то момент задумался, а не сотрёт ли он их такими темпами. До ближайшего дантиста от его дома ехать дней 10. Стоит всё-таки поберечься. Призвав всю свою силу воли, Горвус расслабил челюсти. Морган твёрдо пообещал себе что ей два берцы явится для разговора, он уложит его на лопатки и отобрав у рыжей безсталочек ключ, ворвётся в долину, разыщет там страждущую и увезёт её прочь, чтобы она сама не думала на этот счёт. Не то чтобы Морган мечтал стать каким-то чокнутым похитителем, но другого варианта обеспечить этим двоим безопасность он не видел. В прошлом он слишком часто обжигался анеумолимое правило жизни, гласящее: за всё надо платить. И догадывался, что если за проклятие Долины не ответят заварившие эту кашу, то, вероятно, ответит кто-то из их горе-спасителей. Возможно, стоило бы просто принять ситуацию, отойти и позволить этим двоим обжечься. Они взрослые люди, а он им не мамка, чтобы хватать за руку и прикрывать от опасности. Одним из многочисленных идеалов Моргана всегда была свобода, своя и чужая, всеобщее право перейти поле жизни так, Что бы в конце сказать? Я сам это выбрал. Но сегодня Гарвус мысленно вырвал страницу со словом «Свобода» из своего воображаемого дневника и вместо этого смотрел на другой идеал. Забота. Он прах побери, заботится о тех, кто ему дорог. Да, как умеет. Да, не совершенно наивно и глупо, но изо всех своих пепловых сил. Я не позволю, чтобы с ними что-то случилось такие люди должны жить и быть счастливыми и менять этот мир, в их руках он действительно может стать лучше. Такие люди, как маяки в штормовом море исколеченных, но ещё не сломленных судеб. И если они сами этого не понимают, то я со своего дальнего острова вижу ясно. Поэтому сегодня к праху свободу Морган не допустит, чтобы его друзья отдали собственные жизни в обмен на чужое искупление. «Ну а кто тебе сказал, что платить надо именно смертями и болью?» Моргану вдруг ясно представилась физиономия Голденхаллы. «То, что твой личный опыт до сих пор включал только такие варианты, не означает, что это универсальное правило». «Ух уж этот Берти!» «Солнечное чудовище, способное довести до белого коленя кого угодно». Гарвуз вдруг вспомнил, как однажды ранним туманным утром Они с Голденхаллой неспешно шли по песчаной отмели вдоль холодного моря. Берти выгуливал своего пса, Морган со скуки сопровождал его. Дело было еще, когда оба работали на острове Этерны. Не существует никакой помешанной на власти вселенной, которая не дает никому и шага сделать в ней ее суровых, не пойми кем выведенных правил. Разглагольствовал Берти без особой причины, просто потому что на него снизошло настроение пофилософствовать есть поступки и их последствия. Всё, никакой судьбы, никаких наказаний. Решение только за нами. И если уж вселенная за что-то и выступает, то за добро. А почему большинство считает иначе? Ну так это, на мой взгляд, чисто вопрос воспитания. Насущ от всего опасаться и быть благоразумными, ведь такими людьми гораздо удобнее управлять, не так ли? Скажи, у тебя были строгие родители, Морган. Морган тогда послал его в пень. А сейчас, плотнее кудась в шуфу под искрящимся снегопадом, он детально проигрывал в памяти эту беседу, а потом ещё одну подобного толка, и ещё, и всевозможные подобные монологи за авторством страждущей. Мы сами создаём свою судьбу, улыбалась она, и диктуем, какой у нашего мира будет характер. Буги подумать только он всё-таки по-настоящему пожалуй даже через чур сильно привязался к этой смешливой и слишком живой ловчице жительнице его любимого <къем> знакомого ему королевства но ты же хотел чтобы у тебя стало трое близких людей вместо двух как сейчас получей и распишись доктор морган чем больше дар в устремлявшейся вглядываться в горизонт думала Синави и Берти тем сильнее в нём звучал робкий неуверенный голос Вдруг они всё-таки правы. Вдруг получится. Поймав себя на том, что уже всерьёз раздумывает над шансами на всеобщую победу и даже прикидывает, как всё это отразится на дальнейшей судьбе Седых гор, Морган резко остановился и с подозрением сузил глаза. Пепел. А что, если Берти оставил его здесь именно затем, чтобы он в одиночестве дошёл до таких мыслей? Кому, как не Голденхалле, знать, сколь склонен Морган к сомнениям? как он слишком долго размышляя о чём-то в итоге умудряется перейти от одной гипотезы к совершенно противоположной если бы тайны магического мира не были доказательной наукой морган бы уже давно съехал с катушек из-за обилия разных вероятностей да наука понятна и однозначна а в остальном его только и спасает что твёрдое следование своим идеалам вот только всегда ли это идеалы или иногда ими прикидываются страхи. Гарвус закрыл глаза и устало подставил лицо ночному небу, позволяя крупным хлопьям снега оседать и тает на его щеках. Прохов сыщик! Умеет же добиться своего! Фиона фон Сортерберг Было уже совсем темно, когда Фиона добралась до последнего перед долиной погодного разлома. Быстрее! Быстрее! Однако, миновав полосу мерцающего тумана, она вскрикнула и резко натянула поводья, чтобы не задавить непойми, откуда взявшийся в этих пустынных краях человека. Он раздражённо рявкнул на неё, и тут же Фиона узнала того самого Беленького, Моргана Гарвуса, что так дерзко разговаривал с ней на мосту. Неподалёку от колдуна скучали аж две уставшие лошади. Что вы здесь делаете, опешила Фиона. Не годую И ждура Света, чтобы закопать одного хитрого идиота в землю, проворчал он. Эта дрожи девушка. Вдалеке ледяная Лиди бросила взгляд вперёд, где виднелись очертания деревни, и тотчас вздрогнула. Над островерхими домиками мелькали разноцветные вспышки. Только сейчас Фиона поняла, что этот низкий тревожный звук это не шум крови в ушах от того, что она еле удержала Воронова с какуна а гул от применения заклинаний. Сердце госпожи Сортерберг будто споткнулось. «Да, они там», — мрачно ответил Морган, который из-за чара Валатти не видел и не слышал, что творится. «Боги-хранители!» — между тем побледнела Фиона. Игарвус мгновенно подобрался, почуяв, что происходит что-то не то. «Началось!» «Что началось?» калдуну прямо и идиотски бесстрашно встал прямо перед конём, которого уже собиралась ударись по бокам Фиона. "Я с вами". Лицо Фионы исказило гримаса отчаяния. "Да тут каждая секунда на счету, а он не пускает. Я не смогу протащить вас, если у вас нет ключа", воскликнула она, пытаясь отвести коня, но перед ним в нофи-в нофи упрямо выскакивал Гарвус. Отойдите на конец, если хотите, чтобы я хотя бы попробовала помочь вашим друзьям, а то закапывать будет некого. На них напало двое альва, выдал по приспешников. Сейчас у них нет шансов пережить эту ночь. Кровь отлила от лица Моргана, в глазах мелькнул чистый ужас. Ваш магический венец, мгновенно придя в себя, жёсткой отчеканил он, неожиданно выхватывая у неё поводье. Я помню, что в нём располагается пространственный карман. Спрячьте меня туда и пересеките со мной границу. Но я не могу убрать туда никого живого. Ничего. Морган скрипнув зубами, уже залезал на её коня. Я на минуту остановлю своё сердце. Мне известно подходящее заклинание. Только не забудьте вытащить меня. Фиону поразило такое опасное предложение. Бесрассудное и наглое. Оно звучало так, будто могло сработать, но в то же время прежде никто живой не пробовал попасть внутри её венца. Что если этот колдун просто умрёт? Риски я осознаю, ответственность на мне, отрезал Морган, увидев её растерянность. А вы ждите, строго добавил он, обращаясь к стоявшимся в поле двум лошадям. Я вернусь за вами, когда всё закончится. Через несколько мгновений произнёсший заклинание Гарвус обмяк так, что чуть не упал обратно на землю. Фиона погладила Колдуна по голове, и заставив Фелки расстегнуть на плечах его одеяние, шепнула: "Вступив в пределы моего двора, усталый путник. Морган исчез. Конь рванул вперёд, услышав лёгкий звон колокольчика, который символизировал пересечение невидимой границы. Если бы у Горвуса был ключ, деревня открылась бы ему в этот самый момент. Феона выпустила своего спутника обратно. "А вы смелы", выдохнула она, когда он очнулся. "У неба, быстрее Феона", лишь сепла выдохнул Гарвус в ответ. Теперь он тоже видел. Быстрее. И они мчались сквозь снежное поле, и блестящая кружка вылетала из-под копыт коня, и всё ближе была долина.